Создайте себе ритуал. Чтобы максимально настроиться, снять напряжение, необходимо создать себе ритуал перед соревнованием. Дело в том, что каждое соревнование, каждый марафон — это стресс для организма, особенно если существует ответственность за результат перед командой, тренером или перед самим собой. Мы можем просыпаться в разных городах, странах, отелях. Мы можем переживать за то, как пройдет забег. Мысли будут стучаться в голову даже в бессонную ночь перед стартом, заставляя тело переворачиваться с боку на бок и с живота на спину. Достаточно ли я готовился, нормально ли я отдыхал, не переборщил ли я с жирами или не слишком ли много я пропустил тренировок в прошлом месяце? В обычные будние дни, в обычных тренировках у нас преобладают привычные мысли, потому что мы совершаем привычные действия, ритуалы. Так мозг держит ситуацию под контролем. Мы завязываем привычные шнурки, выходим на привычную пробежку, и на нас не давит ответственность за результат. Часто мне рассказывали другие спортсмены, да и сам я замечал за собой, чем спокойнее ты подходишь к стартовой линии, тем лучше и, самое главное, эффективнее проходит забег на длинную дистанцию. В этом может быть полезен свой собственный ритуал перед забегом. Например, перед важным днем я всегда принимаю горячий душ, в обычные дни прохладные. Привожу свое тело в порядок, брею, стригусь. В этот день я всегда стараюсь проводить время с семьей, с детьми. Если же я приехал на соревнования один, то я обязательно за несколько минут перед стартом звоню домой, и мы болтаем по телефону. Мне важно знать, что в меня верят, и я благодарен, что семья меня поддерживает. Утром, в день забега, я всегда принимаю одну и ту же пищу. Делаю именно такую разминку, как перед длительной тренировкой. Это здорово помогает привести мысли в порядок и успокоиться. И достичь максимального результата на забеге. Чтобы не волноваться о том, что мы могли забыть гель, носки или питьевую бутылку, многие делают раскладку экипировки. Кладут кроссовки, носки, футболку, номер, гели и фотографируют, чтобы выложить в сеть. Это становится также ритуалом. Так мы знаем, что мы ничего не забыли. Плюс наши друзья всегда напишут ободряющий комментарий. Желательно создавать ритуал за день до начала забега. Старайтесь, чтобы предстартовый день всегда был похож на все предстартовые дни, которые у вас были и которые у вас будут. В какой бы стране и в каком бы вы городе ни находились. Например, за день до забега вы можете сходить в кино или почитать любимую книгу. В день забега вы просыпаетесь, принимаете душ, завтракаете, надеваете экипировку, делаете легкую зарядку, публикуете пост в соцсетях. Важно, чтобы эти ритуалы были похожи друг на друга. Вы полюбите эти ритуалы, потому что они будут проходить на пике важных событий в вашей жизни, и они вас успокоят, и ваш забег пройдет гораздо эффективнее, чем если бы вы нервничали. Предстартовые волнение ухудшает результат, но все зависит от типа волнения. Когда ты волнуешься перед встречей со старым другом или свиданием, то это полезно стресс. Но когда ты волнуешься перед экзаменом, это уже начальная форма невроза. Если ты волнуешься перед стартом, если вам сложно уснуть, у вас бешено скачет сердце в груди, хотя вы еще даже не побежали, то вы уже на данном этапе ухудшаете свои показатели. Ваш организм буквально сжирает энергию. Именно поэтому и нужны свои собственные ритуалы. Я не думаю, что данный забег вам стоит карьеры, огромных контрактов, успехов в вашей стране или становится вопросом жизни и смерти. Тогда к чему эти волнения? Если это первый марафон, то это должно быть свиданием, приятным и полезным стрессом. Если вы хотите улучшить результат, то это встреча со старым другом. Вы не на экзамене. Даже если вы всему миру сказали, что побьете свой собственный рекорд, но не справитесь, то ничего страшного. Вам никто не воткнет нож в спину и не плюнет в лицо. Над вами даже никто смеяться не будет. Я нескольким тысячам подписчиков пообещал выбежать марафон из трех, но не смог этого сделать. На 35-м километре у меня свело мышцу бедра из-за того, что я не сделал упор на электролиты. Мне не хватило натрия и магния. Я написал пост, как мне было сложно, и свои эмоции. И все меня поддержали. Ни один подписчик не сказал мне даже плохого слова. Что случится в вашей жизни, если вы не улучшите свой результат? Как она поменяется? На что повлияет этот результат? Вас не допустят на марафон в Бостоне? Да и черт с ним. Пробегите марафон в Чикаго или по Великой Китайской стене. Тоже неплохо.